Глава одиннадцатая. Я осталась в прихожей около ящика. Роман любит боловать меня. По его глубокому убеждению своей второй половине следует покупать шубы и бриллианты. От м а н т о я отбилась, объяснив, не могу таскать на себе шкуру невинно у б и е н н о й зверушки. Да и в моде сейчас шубы из чебурашки. з в я г и н проворчал: "Натуральный мех красивее и теплее". Но я не хочу тебя насильно в соболя закутывать. И теперь я спокойно бегаю в м а н т у из фальшивого бобра, а Роман направил свою страсть к презентам в ювелирные бутики. Сказать мужу честно, извини, я так же равнодушна к бриллиантам, изумрудам, сапфиром, у меня не хватает духа. Один раз, правда, я набралась мужества и перед тем, как войти в салон с кольцами, и серьгами, б р а с л е т а м и сказала. Давай заглянем вон в тот шоколадный бутик. Очень люблю их конфеты. Дело происходило в Париже на Андомской площади. Вокруг магазины Бушерон, Грав, Ван Клиф, Микимото, Булгари. Я тихо н ы л а Очень люблю конфеты. Хорошо, это отличный магазин, кивнул Звягин и схватил меня за руку. Пошли. Меня охватила радость. Вот здорово, что удалось сегодня отвертеться от очередного произведения ювелиров. Но через пару часов я оказалась дома на бульваре Сен-Жермен с пятикилограммовой коробкой шоколада и очередным колье на шее. Я снова посмотрела на здоровенный ящик. Роман не любит сюрпризы. Он считает, что подарок для жены нужно приобретать в ее присутствии. И я с трудом могу представить... что мой муж обратился в фирму "Привет, Максим". Но кто, кроме Звягина, мог отправить мне нечто от таинственного медведя? Никто. Сейчас в прихожей находится здоровенная коробка. В такую при желании можно слона запихнуть. Как раз подходящий размерчик для презента от супруга. Очень надеюсь, что там не ожерелье, которое закопано в тонну трюфелей. Стёпочка, я поеду домой, сказала Наташа, выходя в прихожую. Вы помните, что у меня завтра начинается недельный отпуск? Конечно, подтвердила я, продолжая рассматривать ящик. Хорошо тебе отдохнуть. Наташа взялась за ручку двери. Потом покажете, что там было. Непременно, пообещала я. Беги с к о р е е наверное, Юра уже приехал, припарковался во дворе. Муж должен спокойно ждать жену, объявила помощница по хозяйству. Смотрите, сбоку прикреплена записка. Наталья убежала. Я обошла ящик, увидела приклеенный конверт, оторвала его, вытащила открытку и прочитала. Не пытайся открыть, не получится. Крышка поднимется сама в тот час, когда мы с тобой завершили спор. Я. И тут зазвенел телефон. Меня разыскивал Лебедев. По поводу Рудика начал он. У нас его нет. Нина не ошиблась. Мужиков с именами Рудольф, Рудомир, Рудослав, Рудоба, Рудьерт, Рудолфус, Руджеро, Рудиджер, Рудак, Рудажир, Руслан и тому подобных не имеется. И никого. с фамилиями Рудин, Рудов, Руда, Рудагин, Руфенко. Не стану все перечислять их много. Тоже не нашел. Поняла, вздохнула я. Спасибо. Подожди, притормозил меня хакер. Ты уже в курсе, что в Москве имеется фирма БАК. Она тоже занимается косметикой. Сегодня впервые увидела их продукцию. Рассердилась я. Сделали в названии последнюю букву заглавной. Имеется фирма Отта Рейн, известная во всем мире. Фирма Отта Рейн придумана автором. Любые совпадения случайны. Одежда, сумки, косметика. А я видела Отта Рейн. Лишнее Н. Там расчет на то, что товар перепутают с продукцией французского бренда. Конечно, расскажу Роману про баг. Дай договорить, велел Андрей. Те, кто под вас косит, работают иначе, чем люди Звягина. Любой человек способен купить у них на складе продукцию по оптовой цене, а потом продать ерунду желающим с небольшой наценкой. Я ткнул пальцем в клавиатуру. Сетевой маркетинг. Он самый, согласился Андрей. Имеется телефон для связи. Там отвечает Рудольф. Ага, он таки работает в БАК, подпрыгнула я. Только не у нас, а у мошенников. У них все чисто, возразил Лебедев. Открылись на законных основаниях, офис работает круглосуточно. Мало гадким людям не покажется, зашипела я. Сбрось их контакт, не смогла его найти. А мне сразу удалось, удивился Андрюша. Вбил в обычном поисковике БАК. за г л а в н о й б у к в о й в конце и бит ты вам извини не получилось у меня з а н ы л а я спасибо добрый боженька за то что послал мне на больную голову степу для воспитания смирения и терпения засмеялся приятель сейчас получишь все явки пароли и результат анализов н а г л и с т ы от владельца их организации для меня преград нет глянь вот саб Действуй, потом расскажи. Я набрала номер, который прислал мой личный хакер, и почти сразу услышала: Добрый день, рады приветствовать вас в БАК. Мне пришло в голову для начала прикинуться обычной девицей, которая решила обогатиться, продавая косметику чуть дороже, чем сама ее купила. Ваш номерок мне дала подруга, велела связаться с Рудиком. Это я, ответил администратор. Что вы хотите? Укол от беременности выпалила я и осеклась. Сейчас Рудольф бросит трубку. Следовало приехать в офис, потребовать ответа, где Вера, если Пакос не к н е пожелает разговаривать откровенно, припугнуть его полицией. А я как себя повела? Приезжайте. Неожиданно спокойно отреагировал Рудольф. Все объясню, поговорим, нет проблем. Заодно посоветую классного психолога, может отговорит вас от этого шага. Речь того, кого я посчитала за негодяя, удивила, похоже, Рудольф не такой уж и плохой. Давайте не затягивать, отправляйтесь прямо сейчас. Продолжил Рудик. Деревня Славкина пустошь. Не пугайтесь, теперь мы Москва. Вы поедете на своей машине или на нашей? Вы развозите клиентов, изумилась я. Мы вас любим, засмеялся мужчина. Я объясню. До какой станции метро необходимо добраться? Когда выйдете из подземки, позвоните. Через десять минут приедет водитель, заберет вас. Это прямо здорово, похвалила я Рудольфа. Спасибо, но я на своих колесах. Доберусь до села, а дальше как? Улица Красноармейская, дом пятнадцать, объяснил собеседник. Уже сажусь за руль. Воскликнула я.